Глава двенадцатая. Энджи. «Уютненько тут у тебя», — Артем Валерьевич останавливается в дверях палаты, оглядывается по сторонам. «Ну спасибо вам за ваши деньги», — улыбаюсь благодарно и искренне. «Это ведь клуб оплатил полис». Он безразлично пожимает плечами, будто ему это ничего не стоило. «А ведь стоило, я уже тут все посмотрела, и прайс, и звездность, и ассортимент предлагаемых по полису услуг. И это действительно вкуснейший бонус для сотрудников». Мне уже даже жаль, что нужно увольняться. Отказываться от такого сопровождения беременности не хочется. Тут тебе и психотерапевты, музыкальная терапия и всякие прикольные штуки, которые ни за что не будут доступны простым смертным по полюсу ОМС. Не говоря уже про офигенную палату, в которой цветочки на окнах. Медсестра поливает. И отдельная твоя личная ванная. И... Боже, как я скучала по этому, если честно. Рафарм ужасно меня избаловал. Работая там, я столько всего себе могла позволить. Эх, такой дурый себя чувствовал, что упустил эту работу. Итак, Замирязев приземляется на стул, разворачивается ко мне лицом. «Ты звонила мне, просила приехать, чтобы что? Соскучилась?» «Ох, нет-нет, я аж воздухом давлюсь от такого внезапного предположения. Жаль». Артем Валерьевич расслабленно улыбается. «То есть на гормональный всплеск, обострение либидо за беременность я зря рассчитываю, да?» «Пожалуй. У меня, как у девчонки, пылают щеки. Все-таки ощущается, что Артем Валерьевич не привык особо терять время с женщинами. Все всегда подается в лоб. Я вас хочу, чего же боль?» Ну, если что, имей меня в виду, Темирязев подмигивает. Я буду ждать. Артём Валерьевич, обрываю резко, будто рассекая воздух между нами. Я просила о субординации. Но ну, так мы не на работе. Мне приходится напрячься, чтобы выдать ему взгляд в нужной степени убийственности, чтобы и этот ленивый мартовский кот подтянулся и напрякся. Ладно, как скажете, Анжела Леонидовна, с раничной вежливостью откликается Темирязев. Чего ты хочешь? Уволиться? Нет. Ответ приходит настолько резко, что мне даже кажется, что мне он померещился. «Нет?» – переспрашиваю. «Нет», – он повторяет. «Ты не хочешь уволиться? Вы не можете знать за меня?» «Да ну?» Тимирязев склоняет голову на бок, опасно прищуриваясь. «Я не могу знать. Кисуля, я твою трудовую видел, и статью, по которой тебя уволили тоже, и справку о беременности. Я сомневаюсь, что условия лучше, чем у меня, тебе хоть кто-нибудь в Москве предложит. А вне Москвы тебе вообще рассчитывать не на что. Там тебе и половины нашей зарплаты не предложат». Я регулярно забываю, что Артем Тимирязев не только состоятельная раздолба и развлекающаяся соблазнением всякая более или менее симпатичная женщина, что попадается на его пути. Забываю, что он еще и довольно цепкий бизнесмен с хорошо подвешенным языком и хорошо развитым тактическим мышлением. Но он прекрасно умеет мне об этом напоминать. «Артем Валерьевич, дело не в условиях», — проговариваю через силу. «В конце концов, раз уж не получилось с Ником, я хочу хоть с одним из своих начальников поговорить нормально. Меня полностью устраивает и рабочее место, и условия». Так до какого чёрта мы всё ещё об этом разговариваем? Семерязев без церемонов задирает бровь. Может, вернёмся к теме твоего Лебида? Я тут одну статью читал. Артём Валерьевич, я не шучу. Встряхиваю головой, заставляю сосредоточиться и себя, и его. Я не могу оставаться в Артемисе, это угрожает моей безопасности. Я не могу вам объяснить. Речь о Вранцовой, так ведь? И снова он подрезает меня на повороте, выбивая почву из-под ног. Но не смотри на меня так. Я постоянно общаюсь со следователями по обоим делам, случившимся в клубе. «Ты ведь про Шуру слышала?» Алена рассказала позавчера. Киваю. «Ну так ты серьезно думала, что мне не озвучат, что за дела происходят в моем клубе?» «Ну, признаваться, что я в это не особо верила, неловко. И так ты боишься Воронцову», — проговаривает Артем. «Ты боишься, что она тебе навредит. Но каким образом, если сейчас она в бегах, явно скрывается от следствия? Если ее хоть кто-то заметит на территории клуба, ее тут же скрутят и сдадут полиции. Но я все равно буду добираться туда и обратно». возражаю. Буду ежедневно совершать маршрут в общественном транспорте, и меня можно будет отследить там. Я понимаю, это не ваша проблема. Забираем его водителя, внезапно произносит Емерязов. И я аж вздрагиваю до того, неожиданно слышать эти слова. Что? Будешь ездить с клубным водителем, проговаривает Артём. Если это сделает твою жизнь спокойней, мы сейчас же прекратим разговаривать о твоём увольнении, пожалуйста. Хоть до декрета его себе оставь и пусть он провожает тебя до квартиры. Всё, закрыли вопрос. Но «Ну, а вы как же? Теряюсь. «У меня, представь, есть права», — фыркает Артем. «Артем Валерьевич». «Анжела». Он перебивает поток моих возражений. «Ты прекрасный специалист и отлично справляешься с организацией рабочего процесса. Я понимаю, что мы сможем найти тебе замену, но вряд ли это произойдет быстро. Я хочу, чтобы следующий сезон мой клуб встретил уже во всеоружие. Ты все подготовишь и уйдешь в декрет. Мы оба будем довольны друг другом. А если ты сейчас уйдешь, на рекомендации даже не рассчитывай». «Задумываюсь». На самом деле, я не была готова, что Темирязев так в меня вцепится. После фиаско в Рафарме и на многих местах работы, что сменила за год, сама уже себе не верила, не верила, что могу представлять такую ценность, что работодатель просто откажется меня отпускать и даже пойдёт на дополнительные бонусы. И вот это всё к тому, что он уже для меня сделал. Анжела, если я лично тебя обидел, прости, вновь заговаривает Артём. Меня пару заносит, особенно если женщина попадается такая сложная и интересная как ты. И мы с тобой можем договориться, что это впредь не повторится. Я вполне себе справлюсь с этой задачей, если ты продолжишь на меня работать. Хорошо? Вы можете поискать альтернативу пока, спрашиваю медленно. Назначьте её мне ассистентом, чтобы я обучил её и подготовил на случай своего увольнения или клуб не вытянет ещё одну рабочую единицу. Но ну, вообще вытянет, Темрязев неожиданно спокойно улыбается. У нас тут новый инвестор нарисовался, знаешь ли, и с ним отношения таковы, что я уже почти созрел послать Вяземского к чёрту. Так что будет тебе ассистент. Выходи из больничной, и всё тебе будет, а про вольнение будем считать, что я не слышал. Вы ужасный тиран, знаете? Хмуро спрашиваю чуть не формальнее, чем стоило. Это моя харизма, крошка, ослепительно улыбается Артём. Но какая женщина добровольно согласится от меня уйти? Вот именно, что таких женщин ещё не родилось на свете. Я фырку, но поднимаю руки. Как-то за неделю в частном перинатальном центре, после ежедневных мягких бесед с психотерапевтом, Меня все-таки слегка подотпустило от того тяжелого страха, что изводил меня в госбольнице. Наверное, все еще может обойтись, и я могу обойтись малой кровью. Ладно, поеду. Артем Валерьевич бросает взгляд на часы и встает на ноги. К сожалению, мое либидо требует внимания. И раз уж ты совершенно не желаешь мне покоряться, придется найти девочку позговорчивее. Неисправимый. Мне уже давно не обидно. Мне смешно. Подождите, пожалуйста. Останавливаю его. У меня последний момент. не провалине ведь убью ведь доз демона если ещё раз на эту тему рот откроешь он угрожающе округляет глаза нет шагаю к шкафу ныряю в него достаю большой пакет в который упакована куртка протягиваю его темярязеву хочу вернуть её это был слишком дорогой подарок я не могу его себе оставить решение далось мне неожиданно сложно с обручальным кольцом берга и бриллиантовыми серёжками его бабушки я рассталась абсолютно безболезненно а куртка она была идеальна лично для меня и расставаться с ней не хотелось Артём недоумевающе приподнимает бровь, заглядывает в пакет, смотрит на меня странно. Я понимаю, что в магазин, наверное, уже не вернёшь, оправдываясь: "Просто я чувствую себя неправильно. Этот подарок недопустим в рабочих отношениях, и я хочу расставить все точки в нужных местах". Он спрашивает, демонстрируя просто аномальный уровень понимания: "Да, понятно, и меня ужасно восхищает уровень твоей честности в отношениях. Вот только один вопрос: с чего ты взяла, что эту куртку тебе подарил я?" "Не вы" Спрашиваю удивлённо. Он покачивает головой и... «Нет-нет-нет». Встряхиваю головой. «Артём Валерьевич, я вас прошу, я знаю, что у вас отличное чутьё, и вы... Мужчина щедрой руки, но давайте вы не будете водить меня за нос. На куртке была ваша открытка, круглая, с подписью, как на цветах». «Да ну...» Артём приподнимает бровь. «Не сохранилось случайно?» Сначала краснею, потом закусываю губу и шагаю к кровати. Вытягиваю белый картонный кружок из страниц книги, принесённой ником. «Совершенно случайно». С нажимом, но все-таки оправдываюсь. Использовала как закладку. Я просто практичная. Тимирязев смотрит на меня чуть-чуть насмешливо, а потом в его взгляде неожиданно проскальзывает грусть. «Знаешь, иногда я чувствую себя форменным идиотом», — озвучивает. «Например, сейчас, глядя на тебя, охраняющую на память о подарках простые ярлочки, будто я постоянно размениваюсь на стекляшки, а бриллианты разбирают без меня». «Хороший заход», — киваю удобрительно. «Я почти сражена. Почти поверила, что гожусь в бриллианты. Но, может, уже скажете...» Зачем спрашивали про открытку? Самооценку у тебя дерьмо, констатирует Артём. Если бы ты себя профессионально ощущала так же, как ощущаешь себя женщиной, я бы тебя на работу не взял. Артём Валерьевич, я помню, как меня зовут. Темирзяев вытаскивает из кармана телефон, закапывается в него, потом протягивает его мне. На экране открыто письмо, в котором картинками набросаны эскизы эксклюзивных рлычков для букетов. Ох, ну извини, Артём разводит руками. Но раз уж мы решили, что я выдерживаю с тобой дистанцию, Значит, и пыль в глаза я тебе пускать не буду. Да, все свои открытки я заказываю у дизайнера. Он там своим каллиграфическим почерком всё выводит. Меняю раз в месяц. Вот эти эскизы проектов этого года. Найдёшь среди них свой? Листаю картинки с ветиватыми монограммами Тимирязева. Чувствую укол досады, но циничность берёт своё. Дизайнерские открытки — это ерунда. Понятно же, что он не от руки подписывал. Для этого время нужно. И понятно, что не для меня одной такие заморочки. Знаю же, с каким ловеласом имею дело. Нет, нету. Именно таких вензеля нет, да и в моей открытке мне мерещится совершенно иная рука. Рука, склонная к меньшей вычурности, и выводящая все эти кренделя и петельки, скорее вынуждена. «А ведь хороший заход», — задумчиво произносит Артем, осторожно вытягивая куртку из пакета. «Не броско, ты не из тех, кто ценит яркие цвета. Не дешево. Половину шубы тебе подарили. В следующий раз требуй целиком. Говори, что со второй половины процента накапали». «Это не вы?» Повторяю пробую мысль на вкус, никак не могу её принять. Я бы дарил шубой, — фыркает Артём. — Шубой, платьями, серьгами, цветами. Тем, чем слепят глаза, чтобы жертва терялась и замирала. Я ведь тебя хотел, Снегурочка, скажем честно. У меня не было на тебя серьёзных планов. Так, переупрямить, уломать. Люблю сложные ребусы, но так как ты из типажа бедный и гордая, с тобой я обходился только цветами. И ты ведь их принимала, они тебе нравились. Значит, я угадал. Честно говоря, мне больше нравились стейки, что шли в комплекте. С сознаюсь нечаянно. Уж больно самоуверенно Артём Валерьевич рассуждает про мои вкусы. Хочется подрезать наглеца хоть в чём-то. "Стейки?" У Артёма снова заинтересованно сгибается бровь. "Погоди, погоди. Тебе с моими цветами приносили стейки? Я не давал такого распоряжения. От меня были только цветы". У меня аж ноги подгибаются, приходится присесть. "То есть как? А кто тогда давал?" "Любо" Он обрывает себя на полусловие, потому что телефон в его ладони оживает, и на экране высвечивается фоточка блондиночки в красном бикини. Жанна какая-то. Извини, но труба зовет. Артем строит ужасно деловое лицо. Дальше без меня думай, но куртку я тебе не дарил, стейков не посылал, зуб даю. И бодрый походочкой выходит из моей палаты. А мне даже плевать, что меня променяли на какую-то там Жанну. И хорошо, что променяли. Слава богу, меньше головной боли. Кручу в пальцы к дурацкую открытку и чувствую себя дурой. Ну как же кто и на кой спрашивается чёрт? И так, давай просто пройдёмся по датам НЖ, когда начались стейки после обморока, после того скачка гемоглобина, проговоренного вслух нашей штатной медсестрой при трёх свидетелях. И если не брать в расчёт версию, что это сама Юля вдруг прониклась ко мне внезапной страстью и начала подкармливать, с её-то психопатией скорее поверю, что откармливала она меня на убой. Какие у меня остаются варианты, если Темирязев утверждает, что это не он? Ну нет. Эта мысль настолько бредово звучит, что даже для себя её повторять тошно. Но если так задуматься, да бред же. Я натыкалась его носом в документы, что беременна не от него. На тот момент у нас даже о возрождении дружбы разговоры не шло. Он сам требовал, чтобы я подальше держалась от их сахарного царства с Юлей. И тут вдруг посылает стейки. Исполнительно так посылает стейки без подписи открыточек, явно осведомившись у штатного курьера, когда Темирязев обычно привозит цветы. И ведь так метко Именно моей любимой степени прожарки. Я была уверена, у Артема просто божественная интуиция. А если не интуиция? И если все это четкое знание именно моих вкусов и предпочтений? Он заметил, что Артем шлет мне букеты с ярлычками и сопроводил куртку аналогичным. И почему я дура не спросила тогда напрямую? Чем больше я думаю эту мысль, тем больше в ней уверяюсь. Все встает на места. Куртка в моем кабинете появилась после того, как я оделась в старую маленькую в присутствии Ольшанского. Стейки после чёртового обморока осталось найти ответ на вопрос: зачем? Зачем мужчина, который не испытывает ко мне ни грамма влечения, планирующий семью с другой женщиной, может что-то для меня делать? Да ещё и старательно маскируясь под ухаживание от другого, чтобы я точно не отказалась. Ох, как мало у меня вариантов, и какие они все неприятные. К тому же, нек ведь в курсе про мой иск, наверняка понимает объём выплат. Я берусь за телефон, чуть не скрепя зубами от бешенства, терпеливо жду его ответа. «Ты не мог бы ко мне заехать?» С любезностью оголодавший акул и спрашиваю. «Что-то случилось?» «Господи, как хорошо он меня чувствует!» «Отлично распознает тон!» «Как меня от этого всего тошнит, словами не передать!» «Я не хочу, чтобы он так хорошо меня знал!» «Ничего!» «Выдыхаю рвано!» «Просто хочу лично объяснить, куда тебе стоит запихнуть свою благотворительность!» «Я буду после шести!» «Выслушаю тебя внимательно!» Странный у него тон! Такой, который вдруг портит весь мой кровожадный настрой и заставляет в себе сомневаться, а может, Может, я зря, может? Ну нет. Все сомнения обрубареско. Я не приемлю никаких подачек. Знаки внимания к женщине да, были приятны. Такие сейчас времена, что можно затребовать букеты стейков, а не из роз, и не считаться при этом какой-то неженственной. Так что я действительно почувствовала свою самооценку, принимая всё это, потому что если мужчина ухаживает за мной так внимательно, так заботливо, то значит я этого стою. А тут, получается, не стою. Это ведь не знак внимания, это почти то же самое, что предложить мне работу ли бросить милостыню старушке у метро Тебе надо? Ну, о'кей, я позволю себе о тебе позаботиться. Кто-то жертвует бездомным собачкам, Николай Шанский мне. Прелестно, не так ли? Вот и я думаю. И всё же какое-то смутное беспокойство меня подтачивает. Что не так было в его голосе? Ведь совершенно точно было мне не могло показаться. Отчуждение. Это я понимаю, когда ник всё-таки до меня добирается, когда появляется возможность взглянуть прямо ему в глаза. сантиметровый слой льда там, где еще недавно была хоть и прохладная, но вода. «Надеюсь, ты проверил свою тачку на мычке перед тем, как ко мне припереться?» — спрашиваю подозрительно. «Настраиваю себя на боевой лад». «Проверил. Ну точно, определенно что-то произошло. Или это до него запоздало дошло, что я, о боже, посмела поручить имя его сладкой принцессы? Это много бы мне объяснило». «И как результаты?» — спрашиваю скорее для проформы. «Вынули две штуки». Получаю неожиданный ответ. Прослушку и GPS-маяк. Дешёвый, но рабочий. Потрясающий, просто потрясающий. То есть она всё-таки за ним следила и прослушивала. И что такого интересного там мог сказать в своей машине про меня до того, как нашли микрофон? Сейчас уже не припомню всего. С лёгким раздражением откликается Альшанский. Давай решать проблемы по ходу их поступления. Сказать легко, а я по причине возросшей в разы природной мнительности, доходящей до паранойи, уже успеваю спланировать ещё одну резкую выписку с исчезновением в закате. Адрес клиники я в машине не произносил ни разу. Хмуро роняет Ник: "На этот счёт расслабься, пожалуйста. Я, кстати, тебя слушаю. Что ты там хотела мне сказать про благотворительность?" О, точно, отвлеклась. Мысленно себя одёрнула, кивнула на брошенную на спинку стула куртку. "Хочу спросить, кем ты себя возомнил? Миллионером, плейбоем, филантропом?" Мы меримся взглядами. Он пытается изобразить недоумение, старается, впрочем, из рук вон плохо. Я покачиваю головой. "Не время, Альшанский. Артем мне уже довольно убедительно сообщил, что это не он мне дарил. «А тебе кто-то подарил куртку?» Его актерская игра местами походит на паясничанье. «А я думал, ты сама купила». Поджимаю губы, леденее глазами, жду, пока он перебесится. А он почему-то никак не может. Умудряется, даже сидя на стуле, глядеть на меня недовольно. «Надо же, как вы близки стали с Артемом Валерьевичем!» — притерно улыбается Ник. «Что уже простила ему, что он тебя даже полчаса на обед не подождал? До того свербела». Не переводи стрелки, повышая голос. Речь сейчас не о нём, а о тебе, благодетель ты грёбаный, а твоём завышенном самомнении. Хочешь побыть благородным спасителем, жертву на спасение амурских тигров? Ни я, ни мой ребёнок в твоих подачках не нуждаемся. Надо же. Никто кот языком ехидно щурится. Какая энергия, какая убедительность, просто экстаз. Сделаешь мне одолжение? Ответишь на один вопрос, Энже. Не сделаю. Ну и ладно. Он встаёт на ноги, резко сокращает между нами расстояние, смотрит на меня в упор. Всё равно спрошу: "Тебе не надоело врать, Энж?" "Врать?" Сердце взволнованно спотыкается. "В чём это интересно?" "Ну вот хотя бы в этом твоём, мой ребёнок", терпеливо поясняет Ник. "Долго ещё ты собираешься делать вид, что я не имею к твоей беременности никакого отношения?" "Оп!" Я хлопаю глазами. "Нет, это блеф, блеф, как тогда с документами." Он просто пытается добиться от меня эмоций. Надо же. Ник покачивает головой, всё так же не спуская с меня своих недобрых глаз. Все твои мысли прямо на лбу, синхронной строкой, потрясающе. Не трать зря силы на враньё, я не блефую. Он реет ладонью во внутренний карман пиджака, достаёт оттуда сложенный в четверть листок. Я сделал генетическую экспертизу Эндже, сообщает мне тоном палача. И теперь точно знаю, что твой ребёнок не от Эко, а от меня. Самое ужасное, что я могу сейчас любоваться им тайком. ощущать мурашки от его близости, ощущать внутреннюю дрожь. Господи, зачем ты принёс ко мне темярязева с этими выдурацкими рассказами про скачки либидо у беременных. Наслушалась, поверила, оно скакнуло. Класс, очень вовремя. Ага, со скептической мины, забираю бумажку, раскрываю, смотрю, убеждаюсь, что лист действительно не пустой, заполнен какими-то буквами, циферками. Ладно, не какими-то. Моя фамилия, фамилия Ника, больничный бланк. Эй, а я думала, вот эти вот 99% вероятности отсутствия Это киношные штучки. А нет, так на полном серьёзе написал врач. В голове проносится возможный вариант отпирательства, а опровергнуть эту хрень можно, но, честно говоря, не хочется. Ты подкупил местного врача? Я отрываю глаза от листа бумаги. Валить или не валить вот в чём вопрос. По датам, смотри, получаю спокойный ответ. Ага, нет, всё-таки перинатальный центр, госбольница Зло. Врачам там платят такой мизер, что мне даже неохота узнавать, насколько дёшево меня продали. Сделано без моего согласия. сминала листок в руке, скатывая в шарик. И раз так никак усила не имеет. И место ей, вон там. Метка попадает в урну в дальнем углу палаты. Кто тут звезда офисного баскетбола? Ну, конечно, я, как вы могли сомневаться. Почему-то настроение какое-то дикое, разгирённое и весёлое. Я так боялась, что он узнает, но вот он знает и что? Ничего. Внутри меня поют свои песни дикие скрипки. Не волнуйся, сделаю официальный запрос через суд. Ник пожимает плечами, будто я и ни швырнула главное доказательство его отцовства в мусорку. Я тебя пошлю, насмешливо предупреждаю. Ты ведь понимаешь, далеко пошлю, за дальние леса, за далёкие горы. Для суда твой отказ будет равносилен подтверждению факта отцовства, парирует блестяще. Ух ты, подготовился прежде чем пришёл. Ехиднича, задирая подбородок выше. Так может сразу будем вести переговоры через твоего адвоката? Он у тебя, кстати, симпатичный. Он женат. шипит сквозь зубы Ник. «Все никак не пойму, с чего бы это. Я же для него имею примерно тот же градус сексуальности, что и офисное кресло. Удобно, комфортно, функционально. Ну, эстетично, быть может. Или что, привыкла попа к креслу? Ну так сам меня на помойку выкинул. Нефиг теперь беситься, что я оттуда выбралась и смею стоять на витрине. Да, кому-то мои изгибы могут показаться сексуальными. Для Ольшанского это откровение, что ли? Какая жалость!» Поджимая губы. «Что ж, может, мне с моим повезет?» Горячие ладони падут на мои щёки, сжимают их будто медвежий капкан, и это тактильный нокаут, удар ниже пояса, потому что у меня перехватывает дыхание от его близости. Господи, да сгори ты уже в воду, Альшанский. Прекрати. Он выдыхает это в опасной близости от моего лица. Прекрати поясничать. Ты носишь моего ребёнка и молчал об этом. Где-то в углу моего сознания счастливо подвывает наивная дурёха. Она-то рада-радёшенька, что слышит подобные предъявления. Нет, ну правда, Такая экспрессия, и в кои-то веки она личная, вот только… Нет, спасибо, недостаточно. А когда мне надо было сказать? Делаю шаг назад и выпутываюсь из его хватки. Когда ты обещал мне все кары небесные, если я обижу твою принцессу, или когда пришел сообщать о свадьбе? Не ври, что просто не сошлось с датой. Спокойно подсекает. Ты просто не собиралась мне говорить. Да, и мы оба в курсе, почему не собиралась. Пожимаю плечами. И произносить это вслух я сейчас не буду. Представляешь, мне до сих пор больно. Не собираюсь скрывать. Плевать мне 200 раз, я не буду отрицать свои чувства к нему. Они были, да, и пережить их сложно. До сих пор воюю. Эндж. Анжела, перебиваю, напоминая нашу с ним диспозицию. Мы не друзья с тобой, Альшанский, так что выучи уже моё имя и не путайся. Не хочу. Получаю в ответ совершенно неожиданное. Если хочешь знать, я не хочу звать тебя никак иначе. Что ж, значит, о твоём отцовстве мы будем очень долго договариваться, парирую. Очень-очень долго. А потом я уеду куда-нибудь во Владивосток, а лучше в Калининград. Там теплее, и можем созваниваться по Скайпу на Новый год. Чаще я вряд ли захочу. Энж. Ник снова шагает ко мне, но я, учёная горьким опытом, обожжённая до болючих душевных волдырей, одной только парой разделённых с ним выдохов, шага назад выдерживаю дистанцию. И это неправильный ответ. Хорошо, Анжела. Он внезапно принимает мои правила, но это не кажется победой. Хорошо, раз ты так хочешь, я выучу. Даже в мыслях научусь называть тебя только так и никак иначе. Будешь ли ты довольна? Просто космически счастливо. Не унимаюсь с ядом. Такой подвиг с твоей страны. Непременно научи своих потомков этому своему благородству. И почему я раньше не замечала, что его злость, его досада имеют такой сладкий, пьянящий, пузырящийся вкус розового шампанского. Боже, да я бы каждый день его бесила, доводя до белого каления. Чистое не равнодушие, пусть и со знаком минус. Вот он, в чём секрет. Портфелем по башке из незабвенного второго класса. Упрямо это стерва, безответная любовь. Стоит он так он на расстоянии вытянутой руки, тяжело дышит о я, любуюсь им, как произведением искусства. Красота. Кто там сказал, что слова страшная сила? Правда, правда, абсолютно правда. Не давать никому то, чего он так возжелает, оказывается забавным развлечением. Энш, я пришёл не ругаться с тобой. Мирная фраза очень. Кто бы знал, что в моей душе в эту же секунду звонко бахет гонг. Мы начинаем второй раунд. Ты пришёл для того, чтобы я тебя ругала, напоминала ласково, потому что ты позволяешь себе слишком много, альшанский. Больше так себя не веди. И учти, что все приносимые мне подношения, от кого бы ты ни была, будут у меня проверяться. И если ты будешь хоть как-то к ним причастен, я просто буду относить их на помойку. Что? Даже машину отнесёшь? Охренеть, у него варианты. Мне даже требуется пара секунд, чтобы придумать ответ. Нет, не отнесу, отвезу. Брошу на трассе и посмотрю, сколько дней ей понадобится, чтобы лишиться колес, металлических частей и всех лишних деталей. Потому что мне от тебя вообще ничего не нужно. Вообще значит вообще. Все, что нужно, ты мне дал. Да-да, я сейчас про идеально подходящий кусочек генетического материала. Спасибо тебе за него большое. Все, ты это услышал. Можешь освободить мое личное пространство. У тебя там принцесса потерялась. Пора оседлать дракона и искать ее. Чтоб запереть где-нибудь от меня подальше. Он слушает спокойно, но с места не сдвигается. Чёрт! Вот и что с ним делать? В заши выталкивать? Так ведь не безмозглый конюх, авторитетом и холодным взглядом не вытолкаешь. О нас Юлии Воронцовы уже не может быть и речи. Из всего того, что я ему сказала, он почему-то решил среагировать именно на эту фразу. Занятно. Ну что вы, Николай Андреевич, елей натяну. У вас же любовь. Вы с ума по ней сходите. Уж простите, что она тоже сходит. Из вас выйдет прекрасная пара. Самое главное, с поводка её не спускайте. Мы найдем ее, запрем в клинике или в тюрьме. Будем смотреть по возможностям. Но у меня с ней никаких отношений не будет. Не после всего, что она устроила. Что ж, ладно. Наверное, пожелание вернуться к полоумной принцессе было немного чересчур. В конце концов, она ведь не только меня запрела на конюшне. Она имитировала беременность, выкидыш, лгала. Да, пожалуй, я сама не смогла бы ей простить такого, даже если бы любила. А Ник? Ну нет, я все про это знаю, повторять не буду, потому что вот в этом месте кроется просто прорва боли. Не беда, строю беззаботную рожицу. Какая проблема? Ты быстро найдёшь другую принцессу Ник. У тебя с этим никогда проблем не было. Иди, ищи, поладись и разнажийся. Неожиданный этот момент всё-таки выбивает меня из колеи. Да, я знаю, что он может закрутить роман с кем угодно, вот бы оказаться к этому готовой. Отхожу к окну, чтобы был повод отвернуться, просто не выдать себя. К собственному ужасу, подставляюсь, потому что именно в эту секунду Ник решает, что бежать мне некуда, и подступает ко мне со спины. Надвигается теплом и высотой, чтобы у меня гарантированно закружилась голова. Господи, Анж, очнись, очнись, очнись. Но что мне делать? Бегать с ним по всей палате, изображая салочки? Хоть бы тронул, что ли. Дал бы повод двинуть ему локтем в печень. Он не трогает и повода не дает. И это жутко бесит. Энж, этот ребенок. Так странно слышать в его голосе волнение. Настоящее, неподдельное. Это ведь настоящее чудо. Да, я в курсе. Да. Стискиваю пальцы, на локтях покрепче. В моём положении действительно чудо, что у меня получилось мокко не напоминать. Сама помню, что не являюсь полноценной женщиной. Всё, что другим давалось легко, я даже с боем не смогла получить. И ребёнок в моём животе, плод одной ночи, действительно безумное чудо. Тебе не обязательно проходить весь этот путь в одиночку, тихо проговаривает Ник. Не обязательно взваливать всё на себя. Это это мог бы быть шанс для нас. Что? разворачиваюсь резко, умудряясь даже своими волосами его по лицу хлестнуть. И не жалко. Что ты сейчас сказал? Что это мог бы быть шанс для нас с тобой? Повторяет Ник, глядя на меня глазами смертника. А ведь он совершенно точно понимает, на какой тонкий лёд он сейчас ступил. Погоди, погоди. Набирая в грудь воздуха побольше. То есть ты мне сейчас что предлагаешь? Отношения? Может, ещё и замуж позовёшь? А ты пойдёшь? Демонстрируя чудеса самоощущений, поражается Ник. Ну, конечно. Сладко тяну. Тянусь пальцами к лацканам синего рабочего пиджака. Я же о тебе всю свою жизнь мечтала, Ольшанский. На его лице забавная мина, на которой схлестнулись желания верить в легкий успех и здравый скепсис. Или это снова знание меня? А, неважно. Да, точно. Прохожусь пальцами по гладку удавки на его шее. Боже, с каким удовольствием я бы сейчас развязала этот простенький галстучный узел и затянул его со всей силы, чтобы ни единого гладка кислорода ему не досталось. Я всю жизнь мечтала выйти замуж за мужчину, который не будет любить меня даже вот на столечко. Показываю два пальца, между которыми и лист бумаги не пройдет. Ты уже несешь кольцо? Когда идем в ЗАГС? В следующей жизни? Да, прекрасно меня устраивает. Снова отворачиваюсь, чтобы не увидел, как я быстро-быстро смаргиваю маленькие капельки набухшие в уголках глаз. Боже, как же сделать, чтобы он ушел? Ты не права, тихо роняет Ник. Я мог бы... Ты можешь ценить меня. Перебиваю сухо. А я хочу, чтобы меня любили. Чтобы видели женщину во мне и не по той лишь причине, что я оказалась способна забеременеть и родить. Еще не факт, что последняя я смогу, кстати. С моей историей возможно только Кесарева, но в любом случае мы уже знаем, что ты не видел во мне женщину три гребаных года. Ты и сейчас ее не видишь. Я просто беременна от тебя, и ты предлагаешь сделать так, чтобы выглядела правильно. Вот только мне плевать, как я выгляжу со стороны Ольшанской. С тобой я буду несчастлива. Я каждый день буду вставать с постели и понимать, Что ты женился просто потому, что так было надо. А без тебя я могу быть вполне счастливой мамой. И чем меньше будет в моей жизни тебя, тем более счастливой я буду. В таких условиях мы с тобой просто невозможно. Тем более, что ты-то можешь сделать как надо с кем угодно. А для меня это чуть ли не последний шанс. Черт его знает, повезет ли еще так. Была бы моя воля, я бы запретила Ольшанскому даже дышать в моем присутствии. Потому что если он дышит за моей спиной, я испытываю почти то же, как если бы мне на кожу просто лили кипяток. Ну что ты молчишь? Говори или уходи, а лучше просто уходи. Но, конечно же, нет. Никто не собирается делать мою жизнь приятной и лёгкой. Очень логично и очень резонно, Энж. Наконец проговаривает Ник, и это не похоже на краткое прощание. Всё, кроме одного чудесного факта. Я не могу ничего ни с кем сделать, как надо, по крайней мере, так просто как ты описываешь. Да брось, дёргаю плечом. Даже за время нашей дружбы я помню три вполне состоявшихся романа. Юлия IV на моей памяти. Я не могу повторить просто потому, что почти бесплоден. Будто и не замечая моего голоса, проговаривает Ник. «Так понятнее, Энджи?» Не думала, что он найдет такие слова, которые смогут заставить меня взять паузу в нашем с ним поединке. Неожиданно. «Почти?» повторяю. 2 — повторяю. «Аутоиммунно-бесплодие. Два процента до сеанса терапии, восемь после». Ник пожимает плечами. «Знаешь, говоря про чудо, я не про тебя говорил, про себя, у нас, с тобой. Я вообще не представлял, что это возможно». Юля говорила, что у тебя всё нормально. Говорю зачем-то. Зачем я вообще ищу логику в поведении сумасшедшей? Но это, наверное, потому что она решила, что хвастаться бесплодным женихом не престижно. Судя по тону, Ник как-то очень бессильно улыбнулся. Она ведь пыталась быть лучше тебя, я правильно понял? Мне так казалось. Признашу и тут же себя одёргиваю. Это что ещё такое анш? С чего ты вдруг так потекла мозгами, что целых несколько минут разговариваешь с альшанским, как раньше говорила с Ником? Даже чуть расслабилась ведь. Знаешь, я тебе сочувствую, конечно, категорично в страхе его головой, но наша с тобой ситуация это не меняет. Я не буду тебе замену любимой женщины, потому что с той самой не срослось. Да я вообще не понимаю, что ты от меня хочешь. Мой ребенок — это мое чудо, альшанский только мое. Та ночь, в которой он был зачат, все, что между нами тогда было, твоя ошибка, ты сам это сказал, не забывай. И никаких нас не будет. Никаких шансов я тебе не дам. Есть я и мой ребенок. Ты сам по себе. Отдельным поездом. Все, что от тебя нужно, оставить меня в покое, дать мне сохранить мое чудо. Оставить в покое. Ник неожиданно фыркает, запрокидывая голову и что-то выглядывая на потолке. Господи, какая же ты наивна, Анжела. Я и раньше этого не мог, а сейчас, даже не надейся, больше я тебя не оставлю. Даже с учетом того, что ты мне больше не нужен, безжалостно напоминаю реальности, даже если так, смотрит на меня твердо. Чертов бесчувственный айсберг, как же ты меня достал, слов никаких нет. И ведь я сегодня почти поклялась тем Рязеву, что доработаю в компании вот этой ваш до декрета. Это я определённо мах удала.